Глава 27. Эхо Танорга Ален Легран Утренний секс с Мирославой был прекрасен, впрочем, как и ночной, и вечерний. Несмотря на то, что выдыхался на работе домой, я срывался как одержимый. Сама мысль, что слава у меня в квартире разливалась такой тягучей патокой в венах, что голова кружилась. От ее запаха взгляда и эмоций от нее самой. Такой искренней и правильной, такой хорошей девочки. Просто удивительно, как Вега ее не испортила. Здесь на Танорге встречал в основном Верочек Лайт и Хард-версий. А Мирослава стала глотком свежего воздуха. Нужного и чистого, как вода в роднике. Наверное, выслушивая скупые отчеты в офисе о разрастающемся конфликте на веге. Я сошел бы с ума. Но, к счастью, Мирослава умудрялась вытряхивать из меня все лишние мысли. Как же мне повезло, что я встретил ее. Если бы не вся эта эпопея со спутником, позвал бы замуж, не раздумывая. Будильник прозвенел ровно в 4.30, но я проснулся до него, когда еще не рассвело. До часа Х, когда шеф сказал, что ведет роботизированные войска на Вегу, оставалось семь с половиной часов. Слава сонно потянулась и погладила меня по животу, там, где когда-то шальной луди бластера оставил след. Очередная перестрелка, когда я работал под прикрытием. Ален. Ее голос прозвучал неожиданно четко и звонко, для только что проснувшегося человека. «М -м. А почему ты все время пытался выйти на кого-то из наркокартеля в эхо? Я же уже рассказывал. По финансовым транзакциям аналитики выяснить не могут. Нет-нет. Она торопливо перебила и приподнялась на локтях, заглядывая мне в глаза. Ты рассказывал, что все эти месяцы пытался прощупать разных игроков шестерок из наркокартеля, и попробовать войти в их круг доверия. Ну да. Я нахмурился, не понимая, к чему ведет Мирослава. С разворошенными прядями глубокого орехового цвета слегка вьющимися от того, что она часто плела косы, эта женщина выглядела как богиня. Богиня охоты не меньше. Тонкая, но гибкая и сильная, звенящая, как сталь. Слава забралась на мой живот верхом. Видимо, сработала годами сформированная привычка оседлывать полумёртвых чудовищ из эха, чтобы не укусили. А я почувствовал, как на бедрах перекатились восхитительные мышцы. В паху мгновенно потяжелело. Так, Кал, стоп! Тебе что-то важное хотят сказать. Отдал я команду мозгу и все же ссадил девушку с себя, потянувшись к джинсам. В полиции есть свои приемы выхода на всякую шваль. Заговорил я, чтобы отвлечься от эрекции. Как правило, поведение некоторые жесты, затравленные вечно бегающие крысиные взгляды и прочие моменты. Являются яркими эмблемами того, что это наши клиенты. В обычной жизни у меня хорошая интуиция, наследство по цваркской линии. Вот только в киберпространстве ни черта, ни чувства, и не могу понять. Люди же играют, и многие просто необщительны. Нет-нет, я не об этом. Слава замахала руками, перебивая. Ты искал шестерок, понимаешь? «А может быть, ваша проблема в том, что надо было сразу выходить на верхушку?» «Как?» Я начал злиться и рванул на себя рубашку слишком резко. Стол, на спинке которого она висела, с грохотом опрокинулся. Но Слава не обратила на это никакого внимания. И я подумала, как? Тут же подхватила она, вставая и начиная рассказывать босиком по матрасу в короткой футболке и хлопковых трусах. Если бы я не чувствовал ее настроение то подумал бы, что это очередная тонкая женская игра — разозлить, покрутить задницы и развести на секс. Когда я только переехал на Тонорка и не скрывал, чьим сыном являюсь, я шалел от внимания Тоноржек. Некоторые из них добивались взаимности чувств именно так, искренне считая, что секс привяжет. Они начитались красивых историй о том, как цварги после первого же Саити подсаживаются на эмоции женщин. Но к их огромному сожалению и моей радости я не обладал рогами-резонаторами, как отец. А, следовательно, не мог привязаться. Но Слава определенно вообще не думала о том, как выглядит и что делает. Размахивая руками, она пыталась что-то мне объяснить. То есть мы ищем стабильный и надёжный голосовой обмен информацией. Как я понимаю, они бы не рискнули писать о таких договоренностях в чатах. «Потому что все это записывается в историю на серверах, и при желании может быть проверено полицией, верно?» Я рассеянно кивнул. Во все премудрости кибербезопасности не вникал. Но Платон утверждал что-то плюс-минус такое же. Да и шеф обращал внимание на то, что интересующие нас игроки, скорее всего, ведут переговоры устно. «Но тогда все понятно», — внезапно воскликнула Слава, буквально подпрыгивая на кровати и срываясь к планшету. Как же я сразу не подумала об этом. Это же очевидно. Что очевидно? Мирослава запуталась левой щиколоткой в простыне, чуть не грохнулась на пол и, не заботясь, как выглядит со стороны, на четвереньках доползла до планшета. Так-так-так, как распоролить? Она нетерпеливо сдула прядку с лица. Ал, где у тебя тут браузер? Я хочу зайти на инфосайт Эх и посмотреть на текущий список карт. Зачем тебе планшет? Пробормотал Яну, послушно поднес палец к экрану и разблокировал. Посмотреть на список карт можно было и из виртуального пространства. Надел шлем и его вот Джон. Устройство вспыхнуло. Слава торопливо набрала адрес эхотанорга, открыла вкладку с картами. Потому что, упрямо мотнула головой девушка и полностью погрузилась в планшет, почти беззвучно шевеля губами. Долина драконов, туманный лес, пустыни вечной ночи, проклятые катакомбы, руины Холмом, горные пики Вальторна. Она вела пальцем вниз, перечисляя названия карт. Многие из них за месяцы игры в киберпространстве были мне знакомы и вспыхивали отдаленными воспоминаниями. Туманный лес — это попроще. Третий уровень. Долина драконов создана исключительно для арбалетчиков. Пятый уровень. Проклятые катакомбы? Бррр, никогда больше туда не пойду. Список карт на форуме ничем не отличался от списка в киберпространстве. Те же названия — сложность, а в соседней ячейке — количество игроков на карте. Разве что здесь только была еще колонка с минутами до конца карты. Кровавый перевал Варкхорна, славная деревня, морозные дюны севера. Вот же оно! «Два игрока, пятьдесят шесть минут карте. Шестой уровень, а трофей — золотая кольчуга. Это точно они!» Внезапно оглушительно вскричала Мирослава и бросилась к игровому шлему. «А костюм?» — вскинулся я, когда она застегнула клипсу. Мирослава чертыхнулась, рванула к шкафу, но вместо леггинсов схватила обувь. «Аллен, все это время мы пытались зайти снизов, низов», — она она, выуживая ботинки но ведь договариваются о поставках амброзии шишки, а значит, у них должно быть относительно приватное место, где они могут поговорить. Вот я и подумала, а где такое место в эхо? Все карты кишмя кишат игроками, разговор может подслушать любой. И поэтому ты рассчитываешь, что если на карте всего два человека, то это наши клиенты?» — скептически спросил я. «Нет, не поэтому. В любой момент на карте может оказаться всего два человека». Это не повод для подозрений, повод на какой они карте, понимаешь? «Нет», — честно ответил я. «Ах, шварх!» Язычок замочка на обуви отскочил. С такой энергией его дернула слава. Она плюнула и принялась поспешно надевать второй ботинок. Шестой уровень, карта морозной дюны севера», относится к средней сложности, стоит ровно час. На нее приходит, чтобы потренироваться убивать существ но карта плохо сбалансирована и за полчаса вычищается целиком. То есть к концу она уже полностью железобетонно-пустая, понимаешь? Там нет существ, находиться там абсолютно бессмысленно. Я нахмурился. А если не ради тренировки, а ради трофея? Ты говорила что-то про золотую кольчугу. Трофеи всегда брать сложнее, чем обычные группы монстров. В том-то и дело, что у трофей золотая кольчуга. Там совершенно дурацкий. Слава эмоционально взмахнула руками. «Ввиду мягкости металла такой поддоспешник на шестом уровне бессмыслен. Он хорош еще на четвертом или пятом, но на шестом в любой лавке обмундирование лучше». «Ну а, собственно, лавка?» Ухватился я за мысль, хотя уже чувствовал, что Мирослава нашла ту самую ниточку, которую я искал столько месяцев напролет. Вдруг эти игроки зашли на карту, чтобы закупить свитки или оружие. Ни лавок, ни трактиров на морозных дюнах севера нет. Победоносно сияющими от азарта глазами сообщила Мирослава. Этих игроков сейчас на карте не должно быть. Быстрее одевайся, сам все поймешь. Жду тебя там. И с этими словами она прямо в футболке, трусах и игровых ботинках скочила на платформу. Я торопливо напялил игровой костюм, потратив на все про все минуты полторы, и встал на соседнюю платформу. Было холодно. «Ужасно холодно! А еще снежно, белой, в общем-то, никак!» Фигура славяна махнула мне рукой из-за приземистого куста, показывая, что надо пригнуться. Так как ничего, кроме шлема, девушка не надела, фигура выглядела полупрозрачной, что выгодно маскировало ее на белоснежном фоне. Подчиняясь жесту славы, я мгновенно присел и кувырком переместился к знакомому образу воина. «Отодвинь ветки кустов, я не могу», — прошептала девушка и указала на лежащие пластами вдоль тела руки персонажа. «Ну да, она-то ни рожгарда, ни перчаток не надевала». «И раздевайся». «Зима вообще-то вокруг». Безучно, но искренне возмутился я. И она усмехнулась, взглядом указывая на латы. «Ах, точно, она имела в виду персонажа». «Блестящий металл на мне притягивал внимание. А вот белая рубаха деревенского мужика сливалась бы издалека со снегом. Несколько секунд славян кивнул, и мы ползком переместились ближе за почти пологий снежный вал или дюну. Среди белёсой пустыни с редкими кустарниками стояли двое. Оба средневековые воины с самой классической для эхо-внешностью. стандартных кирасах и поножах. Первый — мечник. Второй — топорист, с максимальным уроном среди всех типов оружия. Когда я заходил на карту, система подсказала, что здесь уже есть Славян, Гелен и Зелос. На первый взгляд, обычные псевдонимы для игроков. Или нет? Стоило нам со Славой подползти ближе, игра посчитала, что мы на достаточном расстоянии и стала доносить звуки. «Ты слышал?» Резко вскинулся мечник и начал оглядываться. Мы с Мирославой синхронно замерли. Как будто где-то недалеко хрустнула ветка. «Небось, пересоздание давно умерших существ», — фыркнул топорист. «Забей, зелос». «Не должно бы. Карта вот-вот закончится. Думаешь, какие-то еще существа?» «Да не знаю», — лениво возразил Гелен. «Может, игра заглючила, может, еще что. Тебе не все ли равно? Точно не полиция, там одни сонные идиоты работают. У них под носом спутник, считай, отжали. Они глазками только хлопают. Уже завтра мы объявим а нас и Танорк ничего не сможет сделать. Мечник согласно кивнул, но по напряженным плечам и чуть дерганным шагам было понятно, что он все еще ожидает подвоха. Слова отмерла и хотела было переместиться еще чуть ближе, но поймала мой взгляд и осталась на месте, умничка. А если все-таки выйдут на нас? Наш человек предупредит. надежный. Обижаешь, столько лет там впахивает. Опа, выходит, прав был шеф. Мы столько месяцев их дурили, делали вбросы наркотиков на танорге, что эти мусора даже и не поняли, как у них спутник из-под носа забрали. Ладно, карта, как ты отметил, заканчивается. Давай ближе к делу. Когда товар придет? Знаешь, ли, сложно совладать с такой массой людей без запасов амброзии. не произносив вслух названия. Вновь заволновался Зелас и несколько раз обернулся, словно кого-то высматривая, но никого не найдя, все же чуть расслабился. Будет тебе партия. Считай, уже почти на спутнике все. В космопорту стоит. Осталась тамошка. Танорк все заблокировал, панику поднял. Но корабль с нашей партией прошел. А что вы уже все потратили? Естественно, презрительно бросил собеседник. Речь сразу ушла о том, чтобы подчинить спутник полностью нам. Так, давай конкретнее, куда мне ребят пригонять? Корабль по плану встанет в ворота д 63, 8. Шварк, сейчас карта закончится. Ну, дальше, как обычно, ты разберешься. Я был так поглощен разговором, что только в этот момент обратил внимание на проецируемый игрой обратный отчет секунд. Три, два, один. Пространство передо мной заволокло чернотой, зато кожу наконец-то перестал щипать холод. Я стянул шлем и посмотрел на славу, которая стояла посреди комнаты с обкусанными от нетерпения губами и горящими глазами. Зела бог рвения и соперничества в древнезахранских легендах. А Гелин веселья и смеха. Вот же, даже имена себе придумали. Дальше последовало грязное ругательство. И главное, только когда зашла на карту, поняла, что это точно те, кого мы ищем. Как же и раньше не замечала. Вот почему имена показались смутно знакомыми. Я хмуро кивнул, бросив взгляд на часы. До часа икс, когда шеф сказал, что спустят роботов для полного подавления восстания. Осталось 7 часов. Нам срочно надо на вегу. Зелос и Гелен — божества в древнегреческой мифологии. Предполагается, что образование Мирослава напоминает лоскутное одеяло. Она знает некоторые факты из общения с клиентами в Эхи -Тонорге.